Глава двадцать Души умерших плыли по реке Стикс белыми полупрозрачными облачками. Я сидела на черном пепельном берегу и напряженно вглядывалась в имена, интуитивно угадываемые в самой гуще этих скачущих по поверхности воды клубочков. напомни мне Антонина, за каким лядом мы сюда забрались. Статуэтка нас закинула, навязав квест по воскрешению Лакайма и Нойры. Со вздохом ответила я, продолжая кипучую мозговую деятельность. Не пропустить бы наших дружков, за коями мы прибыли в эту унылую серость потустороннего мира. Ни тебе светило на небосводе, ни звезд. Темным темно, но в градиентах серого отлично угадываются разные силуэты. Души вот тоже видны отчетливо. А ты вообще уверена, что нам позволят вернуться? Вздрогнула. припомнив за могильный голос, который обращался с нами, звуча отовсюду, с пола, стен, потолка. Мотнула головой, прогоняя неприятное воспоминание. «Не унывай и взбодрись. Подумай лучше о другом. Вот выполним квест, Ваня с Иханна будут прыгать до седьмого неба от счастья. А сейчас с ними считай только Монтий и гномка Чахатта, который пообещал о них позаботиться, если мы не вернемся. Так что все пучком». Эльф, точнее, дрол повел носом и добавил мне размышлений. — Чуешь, чем пахнет? — Неа. — Вот и я не чую никаких запахов. — от чего ты ожидал? Сернистый запах и лаву кругом? Бек пожал плечами. — Кто его знает? — Фантазия, голубчик, не безгранична. Говорю же тебе, реальность — это какая-то нереальная. Соседушка мой моргнул один раз, другой, прежде чем заметно повеселеть. А. Так ты по этой причине ходишь вся на позитиве и улыбаешься? Мол, нереально, поэтому не страшно. Да не, я вообще лично смешливая. Во всяком случае, раньше была. Сейчас вот реабилитируюсь. Слабая, главная боль возникла из ниоткуда. Эй, ты давай, помогай. Я сощурилась, потирая темечко, сделала глубокий вдох. Вроде бы помогло. Отлегло. Не отвлекайся. Быстрее выловим наших друзей, быстрее покинем это место. А почему ты думаешь, что речки одно русло? Может, они там по параллельной ветке плывут себе, а? Предлагаешь прогуляться и поискать? Один тут, другая там. Бек указал куда-то в темень кромешную. Я повела носом, и вот незадача. Начала слабо чувствовать сернистый, немного тухлый запах. Ага, меня про мух ругал, а сам что наколдовал? Эль скривился, слабо сказано. — Ладно, понял, умолкаю. — Поздно уже, царь-батенька, пить боржоми, когда почки отвалились. — И вовсе не отвалились. Мои еще при мне, — проворчал он. — Это крылатое выражение. — Знаю. Ворчу, понимаешь ли, привычка. — И правда, чему удивляться? Предупреждал же. Вздохнула и закричала, как резаная. «А, — А, л-л-лови! — Кого? — не понял меня бег. «Да зомби-батьку лови! Лакаем, вон плывет! С твоей стороны глянь!» Две секунды молчаливого созерцания неводной глади и некоторого количества проплывающих мимо облачных сгустков, ибо обек наконец нашел взглядом того, на кого я указывала. «И как его ловить? Думаешь, в воду зайти и как рыбку из воды вытащить?» «Да, по расстоянию от берега он немного не дотягивался». «Шагнуть в сторону?» «Э, нет, стой!» ты меня пугало в этой черной, как смоль в воде». «Больше похоже на густую нефть». «И? У тебя разве нет веточки-сеточки?» «А может, его позвать, и он подплывет?» — предложил эльф, пока мы дружно шли вперед, чтобы не упустить из виду зомби-отца. «Лакаем!» — позвала я первой. Душа бедняги отозвалась и дернулась в мою сторону. «И какой в этом смысл?» — приподнял брови бег. «Извини, вырвалась!» — смущенно потупилась я. «И правда, к тебе было бы ближе!» А теперь он плывет в твою сторону, по диагонали. Тогда тут его и поймаю. Я пожала плечами. Ты уверена, что на задании не отведено время, м? Мы дружно посмотрели вперед по течению и заметили, как берег раздваивается и виляет. А еще тихий шум, звучащий вдалеке, сильно настораживал. Неужели там водопад? Спросил Бек. Ты лучше давай активнее зови нашего друга, а я пойду назад и поищу Нойру. Договорились. В этот раз товарищ по несчастью влипнуть в историю спорить не стал, а приступил к выполнению задания со всем тщанием. Принялся звать Лакайма. Как назло выходил у него скверно. Душа продолжала плыть в мою сторону. — Слушай, может, поменяемся, а? — Наконец сдался он. — Зови ты его, а я пойду высматривать Нойру. — Ладно. Пришлось согласиться и, сменив позицию, поспешить вперед по течению. затрусила по бережку, выкрикивая, «Мистер Лакаем, ваши детки вас ждут, Ханн Ванис, жену вашу тоже спасем, плывите сюда!» И ведь будто заклинание прочитала, чья-то душа выскочила из глубин темных вод прямо мне в руки, пригляделась к ней и обомлела от страха и благоговения, сжимая в руках белый светящийся густок. «Нойра!» «Вот это ты везучая!» ошарашенно выдохнул Дроу. — За раз, считай, задание выполнила, и лакаем к тебе охотнее плывет. — Да не, — махнула я свободной рукой, которую намеренно освободила. — Обычно я неудачница, причем со стажем. Секунды на размышление, промелькнувшая мысль, и я громко рассмеялась. — Ага, дачница со стажем с приставкой неу, все сходится. — Лови давай нашего второго и уходим поскорее. Осталось лишь угукнуть и приступить ко второй части задания. Каких-то пять минут спустя мы уже стояли и слушали долгую замогильную речь богини потустороннего мира, наставляющей не попадать в ее объятия. И много бла-бла-бла, устала переваривать пафос и эпос. Но зато по завершении нас аккуратненько уронило под землю, прямо на пол спальни. Вот только в этот раз на кровати сидели вполне живые и с виду здоровый ветеринар и его супруга. Они ошалело моргали и озирались сначала по сторонам, затем, разглядывая собственные руки и ноги, щупали лица тела в потрепанной одежде. — Слышь, Тоня, — тихонько шепнул бег тормоша меня за плечо, чтобы вырвать из оцепенелого созерцание действительности. — Мне почему-то кажется, что ты права. — В чем? — Во всем. — Лаконичный ответ — Мой не мой вопрос — его активное подмигивание в сторону двери. — А, хочешь, чтобы мы вышли из комнаты? Или вообще брались прочь из этого дома? Нет, вас вот последним не согласна. Хочу еще поглядеть на радостные лица и визг детей, которые видят родители и побегут на радостях обниматься. Наверняка это будет так трогательно. Но вот незадача. Детей было не слыхать ни в соседней комнате, ни внизу. — Спят, что ли? И где там Монтий подевался? Нехотя поднялась на ноги и отправилась выяснять, что же случилось, пока нас не было. А там чуть не взвыло в голос. Новый фронт работ прямо-таки напрашивался. На столе лежала записка, где черным по белому было написано, что детей забрали кто и куда, зачем, почему тоже. Ханна! Услышала я сверху. Сердце сжалось от жалости к этой семье. Ну, как так-то, Что за несправедливость? Накаркала про свою неудачу. Вот и разбирайся теперь с последствиями, — сказал Бек, как отрезал. Вот и буду, вот и будь, а с меня довольно Его негодование было мне понятно. Однако и прощаться с ним вот так не хотелось. Совсем-совсем. Очень-очень. Стой, — моляще попросила я. Ноль реакции. Ходит по этажу, собирает собственные вещи на меня не реагирует. — Да стой же ты! Я преградила ему путь, на тщетно. Пришлось прибегнуть к последнему аргументу. — Ты мне нравишься, Бабек! Он остановился. Уже прогресс. Вот только смотрит на меня сомнением. — Нет, правда нравишься? — прибавила уверенности в голосе и закашлялась, убирая противную хрипотцу. И даже ворчание твое умиляет. — Все шуточки шутишь. Неправильно понял меня он. Была не была. Поймала его в объятии и потянулась с поцелуем. Обекушка, молодец, не сплоховал. Ответил жадно, властно, стиснул меня ух как, аж дух захватило. Жаль, шум на лестнице заставил нас стыдливо отпрянуть друг от друга. Так, первая опасность миновала. Предстояло справиться со второй избежать сердечных приступов у родителей Хана и Ваниса, потому что их детей забрали люди из гильдии броненосцы. Записка сообщала, что их взяли под охрану. Но что-то мне подсказывало, будто сделали это ради шантажа, чтобы истребовать с нас ту самую табличку-ключ от такшайских копий. Заковыка знатная, в общем. Цук-цванг. И вообще, где там наш Монти бродит, м?